Двадцать первое. Учителям самоотверженности. Добродетели человека считаются положительными качествами не с точки зрения их положительного воздействия на него самого, а с точки зрения того, насколько положительными нам представляется их воздействие на нас самих и на все общество. Именно поэтому во все времена, восхваляя добродетели, мы так редко бывали самоотвержены и неэгоистичны. В противном случае мы могли бы увидеть, что добродетели, такие как трудолюбие, послушание, целомудрие, уважение к другим, справедливость, причиняют лишь вред их обладателям, ибо по существу представляют собой инстинкты настолько властные и требовательные, что не подчиняются даже увещеваниям разума, пытающегося привести их в равновесие с прочими инстинктами. Если у тебя есть добродетель, настоящая, полнокровная добродетель, а не какой-нибудь чахленький позыв добродетели, то ты ее жертва. Но именно поэтому сосед хвалит твою добродетель. Принято хвалить трудолюбивого. Пусть даже из-за трудолюбия он утратит былую зоркость, свежесть восприятия, природную чистоту духа. Когда о каком-нибудь молодом человеке говорят «он сгорел на работе», то произносится это с чувством сожаления и уважения, ибо, как правило, рассуждают так. Значение общества в целом столь велико, что потеря одного человека, пусть даже лучшего из лучших, всего лишь небольшая жертва. Плохо, что требуются такие жертвы. Но хуже будет, наверное, если каждый отдельный человек будет думать иначе и считать свою собственную безопасность и свое собственное развитие гораздо более важным, нежели... служение обществу. И потому жалеют этого юношу не столько из-за него самого, сколько от того, что эта смерть отняла у общества преданного самоотверженного слугу, его орудие так называемого честного человека. Правда, быть может, кто-нибудь еще задумается над тем, а не было бы обществу гораздо больше пользы, если бы он работал менее самоотверженно, и тогда продержался бы несколько дольше. Конечно, так было бы лучше, с этим нельзя не согласиться, но вместе с тем тут же находится возражение, обосновывающее несомненную пользу того, что жертва принесена и тем самым наглядно подтвердился особый образ мыслей жертвенности жертвенного животного. Это ведь гораздо более высокая и масштабная цель. Таким образом, прославляя добродетели, превозносит именно готовность к самопожертвованию, готовность быть орудием в чужих руках и, следовательно, тот самый слепой инстинкт, властвующий над каждой добродетелью, инстинкт, который не подвластен даже идее личного блага индивидуума, иными словами, безрассудство добродетелей, вследствие которого отдельное существо позволяет превратить себя в функцию целого. «Восхвалять добродетель» значит восхвалять то, что приносит вред индивидууму, восхвалять те инстинкты, которые лишают человека благороднейшего чувства, любви к себе, уничтожают всякую способность владеть собой. Конечно же, в целях воспитания и ради того, чтобы привить человеку добродетельные привычки, притягиваются за уши такие свойства «добродетели», которые роднят ее с личной выгодой и действительно такая родственная близость есть например слепое неистовое трудолюбие это типичная добродетель всякого орудия представляется как путь к богатству и славе и верное средство избавления от скуки и страстей, но при этом ни слова не говорится о той опасности о той угрозе которую таит в себе подобная добродетель о ее рискованности. Воспитание обычно протекает так. Различными привлекательными доводами о благе и выгоде у индивидуума формируется определенный образ мысли и действия, и когда этот образ мысли и действия становится привычкой, инстинктом, страстью, он затмевает в нем все и властвует над ним, вопреки его личному благу, но во имя блага всеобщего.